Напротив, миссис Уэлден, женщина и мать, которую неизвестные опасности должны были пугать вдвойне, была совершенно спокойна. Для этого у нее были две веские причины. Во-первых, она знала, что в этой области пампы нет ни опасных туземцев, ни диких зверей. А во-вторых, она верила, что с таким надежным проводником, каким ей казался Гаррис, можно не бояться заблудиться в лесу. пути маленький отряд придерживался по возможности такого порядка. Впереди шли Диксент и Гаррис, один со своим длинноствольным ружьем, другой с карабином. За ним следовали Бат и Остин, каждый также с карабином и ножом. Позади них ехали на лошади миссис Уэлтон и Джек. За ними шли Том и Нэн. Арьергард составлял актеон, вооруженный четвертым карабином, и Геркулес с топором за поясом. Динго кружил возле отряда, то отставая, то забегая вперед, и, как заметил Диксент, словно бы все время искал какой-то след. С тех пор, как Динго попал на сушу после крушения пилигрима, поведение его сильно изменилось. Он был сильно возбужден и все время глухо рычал, скорее жалобно, чем злобно. Странное поведение собаки заметили все, но никто не мог его объяснить.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 на место столь же деликатно, как сам кузен Бенедикт сделал бы это с самым редким чешу и крылым Решив таким образом вопрос, кузеном Бенедиктом перестали заниматься. Маленький отряд, как видно из выше сказанного, был хорошо вооружен и готов ко всяким неожиданностям. Однако Гаррис утверждал, что в этом лесу можно не опасаться неприятных встреч, разве что с кочевниками-индейцами, да и то вряд ли.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 Здесь росла баухиния или железное дерево, там маломпи, сходное с индийским сандаловым деревом, легкая и прочная древесина, которая идет на выделку весел. Из его ствола обильно сочилась камедь, кое-где виднелись сумахи, которые содержат большое количество красящих веществ. Были тут и бокауты с толстыми стволами, футов по 12 в диаметре, но менее ценные, чем обыкновенные гвояковые деревья.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 — А может быть, миссис Уэлден посещала эту часть материка? — продолжал Гаррис. — Ведь американки такие неутомимые путешественницы. — Нет, мистер Гаррис, — ответила миссис Уэлден. — Мой муж ездил по делам только в Новую Зеландию. Я сопровождала его только туда. Никто из нас не знает этой части Боливии. — Ну что ж, миссис Уэлден, вам и вашим спутникам предстоит познакомиться с удивительной страной, которая очень отличается от Перу, Бразилии и Аргентины. Ее флора и фауна поразят любого естественного испытателя. Я бы даже сказал, что вы потерпели крушение в весьма удачном месте. Если бы можно было радоваться такому случаю, я хочу верить, что нас привел сюда не случай, мистер Гаррис, а бог». «Бог? Да, да, конечно, бог», — ответил Гаррис с тоном человека, который не допускает вмешательства провидения в дела земные. И так как никто из путешественников не знал ни этой страны, ни ее растительности, Гаррис стал любезно называть им наиболее любопытные образцы местной флоры. Поистине, очень жаль, что энтомолог Кузен Бенедикт не был также и ботаником. Если он до сих пор и не нашел никаких редких или новых насекомых, он мог бы сделать множество открытий в ботанике. Сколько здесь было растений самых разных размеров, о существовании которых в тропических лесах нового света наука и не подозревала. Кузен Бенедикт, несомненно, мог бы присоединить свое имя ко многим из их названий.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 Гаррис указал миссис Уэлдену Дику прекрасное эбеновое дерево, гораздо толще обычного, черная древесина которого красивее и тверже общеизвестных сортов. Кроме того, хотя отряд ушел уже далеко от берега моря, в лесу росло много манговых деревьев. От корня до ветвей их стволы были словно мехом, окутаны лишайниками. Манговые деревья дают густую тень, они приносят изумительно вкусные плоды, и все же, рассказывал Гаррис, ни один туземец не осмеливается разводить их. «Кто посадит манговое дерево, тот умрет», — так гласит местное, поверье. Во второй половине дня после недолгого отдыха маленький отряд начал подниматься по пологому склону. Это еще не было предгорье высокого хребта, а нечто вроде волнистого плато, соединявшего равнину с горами. Здесь лес-предел, деревья росли группами, и дорога стала бы легче, если бы не густая высокая трава. Казалось, отряд перенесся в джунгли Индии. Растительность была не такой обильной, как в низовьях, впадающие в океан речки, но все же более густой, чем в странах умеренного пояса старого и нового света. Повсюду виднелись индиго. По словам Гарриса, это бобовое растение считалось здесь самым опасным сорняком. Стоило земледельцу забросить поле, как его тотчас же захватывала индиго, которым здесь относились с таким же пренебрежением, как в Европе относятся к крапиве и чертополоху.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 «Очень вкусно, очень вкусно, с полным ртом», — говорил мальчик. «Но мой друг Дик обещал показать мне резиновое дерево, если я буду хорошо вести себя. Я хочу резиновое дерево». «Ты его увидишь, сынок», — успокаивала мальчика миссис Уэлден. «Ведь мистер Гаррис обещал тебе». «Это не все не уступал Джек Дик, обещал мне еще». «Что же еще обещал тебе Дик, улыбаясь?» — спросил мистер Гаррис. «Птичку-муху». «Увидишь и птичку-муху, мой мальчик. Только подальше, подальше отсюда», — ответил Гаррис. Джек вправе был требовать, чтобы ему показали очаровательных калибри, ведь он попал в страну, где они водятся во множестве. Индейцы, которые умеют артистически плести украшения из перьев калибри, наделили этих прелестных представителей пернатых поэтическими именами. Они называют калибри солнечным лучом или солнечными кудрями. В одних местах калибри царица цветов, в других небесный цветок, прилетевший с лаской к цветку земному. или же букет из самоцветов, сверкающих при свете дня. Пожалуй, воображение индейцев подсказало поэтические названия для каждого из 150 видов, составляющих чудесное семейство калибри. Однако, хотя в боливийских лесах должно водиться множество колибри, маленькому Джеку пришлось довольствоваться пока лишь обещаниями Гарриса. По словам американца, отряд был еще слишком близко от берега, а калибри не любят пустынных мест на океанском побережье. Гаррис рассказывал Джеку, что эти птички не боятся людей, и на Сьенде весь день слышится их крик «Тер-тер» и хлопанье крылышек, похожее на жужжание прялки. «Ах, как бы я хотел поскорее туда добраться!» — восклицал маленький Джек. Самое верное средство для того, чтобы поскорее добраться до асьенды Сан-Фелиса, было сократить остановки в пути, поэтому миссис Уэлден и ее спутники решили останавливаться лишь для самого необходимого отдыха. Ведь леса уже изменился. Между деревьями все чаще мелькали широкие полянки. Сквозь зеленый ковер травы проглядывали грани розоватого гранита и голубоватого анепита, похожего на Ляпис-Лазурь. Иные холмы покрывала сасапарель, растения с мясистыми клубнями, поднимавшиеся непроходимыми зарослями. По узким тропинкам в лесной чаще пробираться было все же легче. К заходу солнца маленький отряд был приблизительно в восьми милях от начала пути. Этот переход закончился без всяких приключений, даже никого не утомил. Правда, это был лишь первый день, следовало ожидать, что следующие этапы окажутся более трудными.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 Попугаи подняли такой шум, что Дик Сент намеревался оружейным выстрелом заставить их замолчать или улететь, но Гаррис отговорил его под тем предлогом, что в этих безлюдных местах лучше не выдавать своего присутствия звуком выстрела. «Пройдем без шума, а значит и безопасности», — сказал он. Ужин был вскоре готов. Его не пришлось даже варить, он состоял из консервов и сухарей. Ручеек, протекавший под травой, снабдил путников водой.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 Ветер с наступлением ночи стал утихать и не шелестел уже в ветвях. Умолвали даже попугаи. Природа ходила ко сну и призывала все живые существа последовать ее примеру. Приготовления к ночлегу были очень несложными. «Не развести ли нам на ночь костер?» — спросил Дик Сенту-американца. «Зачем?» — ответил Гаррис. «Ночи, к счастью, стоят очень теплые, а крона этого гигантского дерева задерживает испарение. Таким образом, нам не грозят ни холод, ни сырость». Я повторяю, мой друг, то, что уже говорил. Постараемся пройти незамеченными. Не надо по возможности ни стрелять, ни разводить костров. Я думаю, вмешалась разговор миссис Уэлдон, что нам нечего опасаться индейцев и даже тех лесных бродяг, о которых вы нам говорили, мистер Гаррис. Но ведь есть и другие лесные бродяги-четвероногие, не лучше ли отогнать их ярким костром?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 — Нет, капитан Дик, — возразил он, Геркулес, Бат Остин и я справимся с этим сами. Вы должны отдыхать всю ночь. — Спасибо, — кто он ответил Диксент, — но я должен... — Нет, пусть эти славные люди поступают, как хотят, — Дик, — заявила миссис Уэлден. — Я тоже буду караулить, — пробормотал маленький Джек, у которого уже слипались глаза. — Ну, разумеется, мой мальчик, ты тоже будешь караулить, — сказала мать, не желая противоречить ему. — Но если в лесу нет львов и нет тигров, — продолжал мальчик, — то есть волки...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 И с этими словами мальчик спокойно уснул на руках у старой Нэн, которая сидела, прислонившись к стволу мангового дерева. Миссис Уэлден поцеловала спящего ребенка, улеглась на землю рядом с ним и скоро тоже сомкнула усталые глаза. Через несколько минут Геркулес привел на стоянку кузена Бенедикта, который отправился ловить светляков, тех, кто...